Как тебе заблагорассудиться? Жениха своего она заставит подозревать, бог знает что. Пожалуй, еще и свадьба разойдется. А от чего? От того, что вы там рвали вместе желтые цветы. Нет, так дела не делаются. Ну, так ты по-русски писать можешь. Завтра поедем в департамент.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 переворачивать страницы. — Ой, сделай милость, уволь, — сказал, сморщившись, Петр Иванович. — А это что? — А это мои диссертации. Я бы желал показать их своему начальнику. Особенно тут есть один проект, который я обработал. Ха! Один из тех проектов, которые тысячу лет уже как исполнены или которых нельзя и не нужно исполнять. — Что вы, дядюшка?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 и сердце жизнью поссоря. Дай-ка Александр огня. Он закурил сигару и продолжал. В нем рой желаний заменят. Зачем вдруг сумрачным ненастем падет на душу тяжкий сон, каким неведомым несчастьем ее смутит внезапно он? Одно и то же в первых четырех стихах сказано.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 в тот миг ужасно и страшна ужасно и страшно одно и то же гляжу на небо там луна луна непременно без нее никак нельзя если у тебя тут есть мечта и дева ты погиб и я отступаюсь от тебя гляжу на небо там луна безмолвно плавает сияя и мнится в ней погребена от века тайна роковая.